Глава 40. День рождения. Контраст. Снова наступил день рождения. Удивительный контраст. Жизнь полностью и кардинально переменилась и уже ничто не напоминало о прежних счастливых временах. Марина с тоской вспоминала тот радостный день рождения с мужем и любимыми друзьями. на котором супруг подарил ей золотые слитки. Как же были они счастливы, какая чудесная была у них семья. Все окружающие завидовали. Вот и результат. Нельзя своим счастьем делиться ни с кем. Счастье должно быть тихим. Мужчины целый день звонили и поздравляли. Марина только удивлялась. Откуда все помнят о ее дне рождения? Ведь если спросить ее, она ни одну дату дней рождения друзей не помнила. С днем рождения, вон, пятьдесят поздравлений сегодня. На долбаном сайте, на котором я проторчала несколько лет, даже не вспомнили, потому что нафиг не нужна я сайтам, а сайт и мне, написала она вечером Кириллу. Во, и так ты постоянно уходишь от ответственности. Ты отказываешься понимать, отказываешься слушать и отказываешься верить своим глазам. Ты бросаешь руль, бросаешь тогда, когда от твоих действий зависит будущее нескольких человек. Это каких же таких человек? Вот всё то, что есть вся эта переписка. это извращение и маразм здоровье у меня кончилось на занятиях этих последний раз я поезд еле выдержала проболела потом 3 недели а глаза до сих пор ничего не видят и тут неожиданно началась стихия раздался гром посреди совершенно ясного неба уже шла середина весны и вдруг пошёл снег В довершение ко всему, полностью во всей квартире вырубился свет, а воду отключили. У Марины закололо сердце. Позвонил Саша и сообщил, что это на город обрушился ураган Хавьер. Он сказал, что папа отпускает их с Машей сегодня к ней. Вот и хорошо, обрадовалась Марина. Навестим сегодня бабушку все вместе. «Ведь нам не может помешать Хавьер, мы же в машине будем!» «Конечно», — согласился Саша, — «если машину ветром не унесет». Марина заехала за детьми. Они купили торт к чаю и поехали к маме Марины. Мама обрадовалась, и все вместе сели пить чай из ее праздничного чешского сервиза. Сначала все шло тихо и мирно. Но через час зашла речь о Максиме. Марина, ты должна съездить и поговорить с мужем. Может быть, вы ещё с ним помиритесь. Нельзя так семью разрушать. Посмотри вон, дети какие у вас замечательные. Мама, оставьте его наконец в покое, попросила Марина. Слава богу, что я никого не убила. Когда летом туда приезжала, я ещё с дуру зашла в дом, а там в зале на диванах развалились эта женщина и Егор. Я чуть с ума не сошла. Мама подумала и сказала: "Да они специально тебя позвали, чтобы с ума свести и в психушку отправить". Мама, ты и в самом деле так думаешь? Нет, такое не укладывается у меня в голове. Неужели это правда? «А что ты думаешь? Зря, что ли, он все время говорил, что скорую помощь вызовет и в психбольницу тебя отправит, если ты не перестанешь торчать в интернете?» «Да нет, такого просто не может быть. Как же человек может так предать мать своих детей?» «Да ты сама посмотри, на кого ты стала похожа», — сказала мама. А ведь раньше все кругом говорили, что ты очень сильная женщина. А сейчас что? Размазня. Действительно, раньше окружающие постоянно говорили: "Марина, ты сильная и самодостаточная женщина". И раньше её это не обижало и не задевало. А теперь слова о том, что она сильная, ранят так больно, как не ранят ни оскорбления. «Ни нападки. Разве то, что она сильная, означает, что она не нуждается ни в поддержке, ни в защите?» А как-то муж пригласил в гости знакомого, занимающего большую должность. Он напился у них дома и с пьяных глаз прицепился к Марине. «Скажи, в чем твоя сила?» «Ну, в чем твоя сила?» Она совсем тогда не понимала, что он имеет в виду, и только сейчас, лишившись этих самых сил, поняла. Наверное, силы прибавлялось от того, что за спиной были муж и дети. Нужно было беспрерывно для них работать и всех обеспечивать. И тогда она была вся кружена любовью с головы до ног, со всех сторон. Детей мужа, друзей, любви было много, и она любила всех, и готова была дарить эту любовь всем окружающим, а сейчас вместо силы у неё одни комплексы, начиная с комплекса нищеты и беспросветности, залезания в долги и понимания недолговечности её странного бизнеса. Сейчас совсем грустно и тоскливо. И у неё нет будущего. Она от кровини чела с кактусом. Нам бы только день продержаться, до да ночь простоять. Не успеешь три кредита заплатить, на налоги не хватает. Потом на аренду, потом на авансы, потом за коммунальные услуги, потом за свет и за квартиру, потом в фирме, потом за товар, потом за охрану. телекоммуникации, вывоз мусора, обслуживание кассового аппарата, штрафы со всех сторон и так далее. Неискончаемый круговорот долгов в природе. Он внимательно слушал. Если слушание можно назвать то, что он торчал в мессенджере и тискал сообщения для неё жирным шрифтом на сайте про украденную память и тормозящие компьютеры, я уже молчу. Я знаю, что тебе посоветовать. Нанимаешь на рынке братву. Они мужа встречают вечером у подъезда и конкретно объясняют ему, что он неправильно себя ведет. Марина читала строчки на экране и не могла поверить собственным глазам. То он ей советует с жизнью покончить, то на мужа кого-то. натравить да будь проклят тот день когда я познакомилась с тобой кирилл и когда зашла на этот богом проклятый сайт для тебя развлечение а для меня весь этот путь огромная чёрная жуткая яма зависимостью тебя да ты же хотела избавиться от зависимости конечно зависимость Я уже почти 4 года не имею сил от этой зависимости избавиться и нахожу силы при больном сердце, при полном развале всего, ещё ездить на эти дурацкие мастерские, которые отнимают у меня последнее здоровье и деньги. Почему я соглашаюсь? Ты не знаешь? спросила Марина. Кстати, Сейчас у тебя зависимость от этого форума. Как себя чувствуешь? Страшно, голова не кружится, подташнивает. Марина ничего не ответила, хотя голова кружилась и тошнило. Снова напал непонятный страх. Это был сковывающий всё тело жуткий и липкий животный страх. Тебе страшно опять попасть в зависимость? Ибо это совсем не нормально. Ну тогда тебе пора резать себе вены, потому что у тебя куча зависимостей. Я что тоже сомневаюсь, как тусик, что мне стоит приезжать в Москву и продолжать учиться. Не сомневайся, у меня лично сомнения имеются на этот счёт, и чем больше ты в этом сомневаешься, тем больше я сомневаюсь в тебе. На следующий день Марии Николаевну скорая помощь забрала с приступом. Что-то там очень серьёзное случилось у неё с позвоночником. Только этого сейчас и не хватало. 2 дня назад она хотела написать заявление на отпуск, а Марина сказала, что не надо, есть старое заявление. А потом посмотрела в бумагах и старого заявления не нашла. Однажды она уже сталкивалась с тем, как работники трясутся за своё здоровье. Один из работников их большого магазина спрыгнул с грузовика, когда они выгружали товар, сорвал спину и потом 5 лет упрекал Марину, что остался из-за неё инвалидом, требовал пожизненно выплачивать ему содержание, как будто бы она сама его с грузовика столкнула или прыгать заставляла. Все работники любят получать хорошую зарплату, и никто не хочет оставаться без работы. А если Мария Николаевна сильно заболеет, тогда придётся выплачивать ей пособие, и не дай Бог, пенсию по инвалидности. Маринка, у меня есть причина дать тебе денег на твою поездку. Я добрый. Куда ты хочешь поехать? Сколько стоит твоя поездка? Расскажи мне, я решил тебе помочь. Да, конечно. Хотелось бы верить. А впрочем, как скажешь, дорогой. С крыши прыгнуть, пожалуй, уста на мастерскую съездить. Проблем нет. Пупсик, да пыль всё это по сравнению с вечностью. Конечно, ты уже стебешься открыто и не стесняешься. Ещё чуть-чуть, и твой профиль исчезнет с этого форума. Правда, какое счастье. Он обозлился и начал жаловаться форумчанам. Ой, ребята, да что-то тётка эта меня раздражает. Плачет и плачет, плачет и плачет. Как лягушка. Знаешь, когда уж на неё смотрит, она пищит, а сдвинуться с места не может. Гипнус. У меня сейчас другие проблемы: закрывать цели, обновлять технику, делать на неё документы, получать разрешения, перерегистрироваться, увольнять людей или не увольнять. Череп жмёт. Так в народе говорят про умных женщин, но ты, Марина, ты другое дело. У тебя есть выбор. Хочу умнею, а хочу Остаюсь красавицей. До семидесяти пяти. Во! И еще больше смеяться тебе обязательно нужно. Так женщина выглядит еще большей дурочкой. А значит, еще красивее. Это если тебе не понравится умнеть, конечно. Устаешь просто жить все время, стиснув зубы от налогов до налогов. Каждый день в долг. Ещё несколько месяцев ждать, когда это всё закончится, а потом ещё год или два ждать, когда выплатишь кредит за машину. Ладно, я сдаюсь. Я не чёрствый человек, написал он. Марина расслабилась. Неужели Кирилл не будет запугивать её и силой заставлять приезжать на поганую мастерскую? Но она рано радовалась. Тут же везде резко вырубился свет, и её сильно ударило током по щеке, так, что даже остался синяк. Она стала сильно бояться этой нелепой и в то же время жуткой и страшной переписки. Разве может быть простым совпадением то, что когда она отказывается приезжать, начинаются ужасные проблемы? Не знаю, что будет, но сейчас вырубился свет. Паралитиком, наверное, стану от великой любви, от психологов и от распинания меня на кресте. Пожалуй, мне пора в санаторий лечить нервы, а компьютер отдать в клуб. Снова начался страшный ураган. Чуть не полетали стёкла в новых стеклопакетах. У неё потемнело в глазах. «Да такого просто не может быть!» «Какими же сверхъестественными силами они обладают? Что могут такое творить? И кто эти загадочные они?» «Не кактус же сам вытворяет все эти жуткие вещи!» Она дала обещание приехать, потому что боялась происходящих ужасов. Ураган тут же закончился, как будто бы его и не было. Уже закончился ураган у меня давление низкое я заорунила ношу и холод тоже и особенно нервничать не нельзя совсем мне когда давление меряют всё время удивляются почему я не в обмороке ещё а живая особенно часто дети хотят того чего не могут получить я уже писал доходит до истерики но а не ту истерику Выдумывают, не всерьёз сделают, хотя выглядит достаточно убедительно, мамы ведутся. Кактус, так ты теперь моя мама? Смешно улыбнулась Марина. Сын просил денег, работники зарплату, налоговая, налогов. Всё ровно так же, как и было до всего этого нескончаемый день сурка. Это она виновата она не рассчитала и всё делала неправильно ведь она прекрасно знала что бизнес это машина лавина всё сметающая на своём пути которую невозможно остановить а если даже и остановится всё погребёт под собой Валерий начал открыто выступать в интернете против драконовских методов лечения мастеров и существования форума. На группе Кирилл завёл речь о бизнес-следе. Я ухаживаю за стойким оловянным солдатиком. Не звучит даже Марина, а любовь для снежной королевы, например, вообще противопоказана. Любовь греет А ей этого нельзя. Он долго рассуждал о том, что у бизнеследи ужасный характер, и они всем портят жизнь, и не хотят слушать, когда им об этом говорят. Когда знающие, умные люди хотят наставить их на путь истины. А потом произнёс витиеватую фразу, совершенно ему не свойственную: "А я давно уже понял, Что с теми, кто занимается бизнесом, надо быть э повнимательнее. Они могут говорить ласково и нежно какие-то приятные вещи и быть приятными людьми и собеседниками, а в какой-то момент начинаешь понимать, что уже делаешь что-то для них бесплатно, например, или покупаешь у них что-то. Валерий, желая её защитить, сказал: Да вы знаете, как Марине сейчас тяжело, и сколько ей стоит сюда приехать. Она прониклась к нему чувством глубокой благодарности. Как хорошо, что он понимает, что на самом деле происходит. Наверное, понимает. Ведь вряд ли на самом деле хоть один человек в мире сможет это понять. Просто хочется хоть кому-нибудь верить